Глава 2. Это его недвусмысленное предупреждение, вскользь брошенное мне, звучало у меня в ушах всю дорогу до дома, но тревога, еще эмоции, ощущения и вспышки воспоминания сразу оставили меня, как только я переступила порог своей комнаты. Теперь, глядя на уставшую Лиду, задремавшую в ожидании меня у детской кроватки, я была даже довольна, что вся эта чертовщина с поисками состоятельного любовника осталась позади, а деньги грели карман. Двадцать тысяч рублей. Это много или мало? Очень много, когда в холодильнике у тебя уже несколько дней совсем пусто. «Очень много, когда полки единственного в комнате скромного кухонного шкафа пенала сияют чистотой, а не банками с зимними заготовками. Очень много, когда до ежемесячной выплаты детского пособия осталось всего неделя. Но в то же время очень мало, когда долг за жилищно-коммунальные услуги достиг своего критического порога, и не сегодня, а так завтра мне просто отключат свет». «Очень мало, когда молоко в соседнем частном магазинчике уже не дают в долг. Ежедневные письма с банковскими задолженностями уже не помещаются в стареньком почтовом ящике, а кредиторы, которые обивают пороги моей комнаты, требуют немедленного погашения всей суммы долга, и жалкая сумма в 20 тысячах совершенно не устраивает. Так много это или мало?» «Сняла и аккуратно повесила чужое пальто на вешалку у двери», Тут же, разувшись, поставила туфли в угол крошечной прихожей и босиком на цыпочках пошла по комнате, чтобы не потревожить шумом чутко спящих. Дойдя до детской кроватки, задержав дыхание, вытянула шею и, заглянув поверх ледяного плеча, тихо вздохнула. А на моих губах показалась привычная полуулыбка, когда увидела, что на меня смотрят изумрудно зеленые глазки моего сынишки. «Митенька», – прошептала я одними губами. Словно услышав свое имя, малыш в кроватке заворочился и тихо всхлипнул. Я замерла. Выждала несколько секунд, но в конце концов ребенок снова уснул, засунув крохотные пальчики в рот. «Ну как?» — сонным голосом тут же поинтересовалась подруга и, подняв голову, затёкшие руки выпрямилась. «Получилось?» Широко улыбнувшись ей, я достала купюры и тихонечко пошелестела ими, поигрывая пальцами. «Мне хотелось запрыгать и бешено обнять Лиду, все рассказать ей прямо сейчас, но я с трудом сдержала минутный порыв, понимая, что глубокая ночь совсем не время для откровений, тем более с такой высокой слышимостью в квартире, как у нас. Я и так устала бороться с соседями, абсолютно непримиримыми к детскому плачу. Зная неуемное любопытство своей подруги, оценила то, что ей пришлось собрать все свое самообладание, чтобы сдержать его». Именно поэтому уже у выхода быстро чмокнула ее в щеку, вместе с благодарным поцелуем, давая ей невысказанное обещание раскрыть все мельчайшие подробности завтра. Едва она вышла, я без сил сползла по стенке детской кроватки на пол и начала беззвучно рыдать, съежившись, размазывая по щекам слезы. Мыслей в голове не было, абсолютная пустота. Наверное, я даже ничего не чувствовала. Хотя нет, чувствовала. Мне было грустно от того, что спустя год с нами стало. Мои губы распухли и ныли, истерзанные подневольными поцелуями. «Выглядишь ты паршиво, не товарный вид. Обидные слова не так ранят, как озвученная вслух правда. А еще мне было невыносимо стыдно, что я взяла его деньги. Раньше я не понимала, как можно умереть от разбитого сердца, а теперь точно знаю, что запросто». Сильное эмоциональное перенапряжение вызывает нервное истощение, после которого случается депрессия. В моем случае затянувшаяся послеродовая. И вот я уже не могу ни есть, ни спать, ни говорить, ни даже толком дышать. К сожалению, трудно самой понять, где находится тот самый предел, безошибочно определить, что твоя жизнь находится в миллиметре от точки невозврата. Казалось бы, еще вчера мне удавалось нормально существовать – А сейчас я понимаю, что мой организм окончательно истощил все ресурсы. Боль стала по-настоящему невыносимой. От нее невозможно отключиться или отвлечься. Болело не само сердце, нет, вовсе не орган, а то место, за которое люди хватаются, когда не могут справиться с наплывом совершенно неуправляемых, вышедших из-под контроля эмоций. Сильнейшая немая истерика сотрясала меня всего несколько минут». Но в какой-то момент я услышала, как Митенька зашевелился и, быстро утерев мокрые щеки и нос ладошкой, тут же вскочила на ноги. Словно всех этих слез и вовсе не было. Понимая, что так он уже не уснет, заботливо подняла малыша на руки и села с ним на диван, бережно как сокровище прижимая ребенка к себе. Устало закрыла глаза и откинула голову на неудобный подголовник. Она накормленный Лидой Митенька, покряхтев, снова провалился в чуткий сон. Я была благодарна минутам тишины. Сейчас все вокруг меня, родители, Лида, соседи, если можно так сказать, жили вслух, а мне просто хотелось помолчать. А уже с утра следующего рабочего дня я сидела на очередном кратком собеседовании перед заурядным руководителем отдела кадров на вполне удобном кресле, сложив перед собой руки. и следила за тем, как он, пытаясь ободряюще улыбаться, мне детально рассматривает мои документы. Пролистав паспорт еще несколько раз, он исключительно холодно, но профессионально вежливо поинтересовался, а как вы собираетесь работать с грудным ребенком на руках? Я ищу работу со свободным плавающим графиком, но готова четко придерживаться цели, поставленной ведущим архитектором, а также сроков сдачи готового проекта. Но ну, не знаю». Недоверчиво хмыкнув, мужчина демонстративно неуверенно пожал плечами, давая понять, что на самом деле еще ничего по этому поводу не решил, но снова взял в руки и бегло пролистал внушительный альбом «Портфолио» с моими работами. «Готовы пойти на неоплачиваемый испытательный срок?» Я очень тихо разочарованно вздохнула, потому что уже знала, что за этим последует. Я отработаю две полных недели, за это время успею набросать неплохие эскизы и суть нового проекта, предоставив этой проектной мастерской на него авторские права. А меня просто не рассчитают, юридически сухо мотивировав очередной отказ в приеме на работу. Наверное, впервые за год я молчаливо отрицательно мотнула головой и попыталась встать». Но мое движение было остановлено жестом сидящего напротив мужчины, не спускающего с меня немигающего взгляда. «Подождите», — сухо бросил он. Быстро встал и, отсканировав страницы моего паспорта, уселся назад, бегло защелкав клавишами компьютера. «Если вашу кандидатуру одобрит служба безопасности, то я возьму на себя смелость без согласования с начальством предложить вам должность». «Ох, на этот случай у меня тоже уже был неприятный опыт». Я знала, меня не возьмут. Сейчас совершенно неважно, важно, которая из двух корпоративных строительных гигантов год назад занесла мою анкету в общую базу неблагонадежных работников, тем самым перечеркнув всю мою будущую жизнь и возможную карьеру. Я смирилась с этим. Видимо, отправив файл с моими документами по корпоративной почте... Бесцветный черно-белый из-за строгого офисного дресс мужчина, сложив пальцы домиком на столе, откинулся на спинку своего кресла и пристально следил за выражением моего лица. А я, глядя на него в ответ, в робком ожидании замерла, почти не дыша. Хотя отлично понимала, что все это в конечном итоге бесполезно, но уговаривала себя дождаться результатов собеседования, запрещая себе вертеться, как на иголках. Время тянется невыносимо медленно. Я прислушиваюсь к канцелярскому шуму за стенами кабинета, улавливая обрывки фраз, кашель, механическое кряхтение работающего принтера и каждую минуту смотрю на часы, постепенно убеждаясь, время пошло вспять. Неожиданный звуковой сигнал оповещает о пришедшем сообщении, и мы с офисным клерком, словно сговорившись, смотрим друг на друга. Лишь несколько долгих секунд — а потом он отводит свой взгляд, глядит в монитор, почти сразу отрицательно качая головой и, подчеркнуто не глядя в мою сторону, протягивает мне мои документы. Вот так всегда. С каждым таким собеседованием я больше не надеюсь на чью-либо помощь или чью-либо одобрение, но все еще стремлюсь найти работодателя, который предоставит мне место, руководствуясь исключительными образами моих завершенных архитектурных проектов – и закроет глаза на единственный, но такой любимый мной недостаток грудного младенца. К обеду денег уже не осталось, зато я с трудом несла домой весистые сумки с продуктами и детским питанием. Подходя к подъезду, по дороге пробовала нашарить ключи в кармане куртки, но не смогла, поэтому попыталась поставить тяжелые пакеты на землю, но их тут же перехватили из моих рук». Резко обернувшись к незаметно подошедшему ко мне сзади, я не смогла сдержать непроизвольно вырвавшиеся стоны нескрываемого раздражения. Но мужчина, казалось, этого даже не заметил. Впрочем, ничего удивительного, ведь это был мой бывший муж, Игорь. Он и в браке не всегда обращал внимание на, как он считал, излишки моих эмоций. «Что ты здесь снова делаешь?» Устало вырвалась у меня, и я тут же умолкла, ожидая привычного настырного замечания, я пришел к сыну. «Я хочу помочь». «Это что-то новенькое». Попробовала потянуть на себя пакеты, но мужчина держал их крепко, чем еще сильнее нервировал меня. Ребенок не твой». Говоря это, наверное, в тысячный раз, я не переставала вырывать сумки из рук Игоря. «Не твой он, когда ты это поймешь? «Сколько мне еще нужно повторить это, чтобы ты перестал таскаться сюда?» Видимо, мои слова хлёстко подстегнули мужское самолюбие, и он резко отпустил ручки пакетов, а я полетела с ними на землю. С трудом смогла сделать вдох, потому что воздух из легких хорошенько вышибла от довольно ощутимого удара при падении. Подняла ободранная она руки, осмотрела повреждения и тыльной стороной ладони отвела волосы со своего лица. А потом унизительно перевернулась на четвереньки у его ног и вместе со снегом сгребла в порванную сумку рассыпавшиеся по земле продукты. Не ходи сюда больше, Игорь, пробормотала я, тяжело поднимаясь на ноги и выпрямляясь перед ним. Пожалуйста, не ходи. От того, что ты приходишь, твоим он не станет. Это мы еще посмотрим. Зло бросил мне в ответ мужчина, резко развернулся и широко зашагал в сторону, припаркованной им возле соседнего подъезда машины. Прошедший год научил меня терпению, и теперь я не только могла, но и умела терпеть. Это я ухитрялась делать безгранично и могла вытерпеть, казалось бы, все: Унизительное безденежье, голод, каждодневные поиски постоянной работы и бессонные ночи, пренебрежительное отношение моих новых соседей. Я могла вытерпеть практически все, но только не очередной тягостный и, как казалось, обязательный разговор с мамой. Только он мог надолго вывести меня из душевного равновесия и, словно невидимой рукой завести механизм, запускающий очередной приступ панической атаки. Вот и сейчас, закрыв за мамой дверь, я прижалась к ней, подпирая спиной, словно боясь ее возвращения. Вдох, выдох. Собственное рваное дыхание, казалось, разносится на многие кварталы вокруг. Вдох, выдох. попыталась успокоиться, но чувство тревоги не ушло, а только многократно усилилось. Вдох. А вот с очередным выдохом я вся превратилась в одну сплошную судорогу и задрожала так громко, отчего сама испугалась, что проснется Митя. Еще не поздно остановиться и все вернуть», неустанно повторяла мама. «Остановиться и вернуться к Игорю, забыв все, что случилось, как кошмарный сон». Он признает отцовство, закроет глаза хотя бы наполовину твоих неосмотрительных проступков. И поможет нам всем вылезти из долговой ямы». Никак не унималась она. «Пойми же ты, наконец, ребенок должен расти в семье. Тебе же его даже кормить нечем. Я тебя ни в чем не упрекаю. Я лишь навожу тебя на мысль, что стоит задуматься о том, что будет завтра. Мы с папой можем на время забрать внука, чтобы ты могла хорошенько подумать о том, хочешь ли ты так жить дальше». Говоря это, она сразу же вытянула руку ладонью вперед, красноречивым повелительным жестом запрещая мне отвечать. «Забрать, потому что, видим, твое необдуманное упрямство ведет к угрозе его жизни и здоровью». «Забрать». От одной мысли об этом меня колотило, будто всего того, что уже произошло со мной, было мало. Из-за свежепостиранных и развешанных на натянутых веревках детских ползунков и пеленок в небольшой комнате не продохнуть. От парной духоты и липкой сырости со всех сторон шею так стянуло, что становится невозможно дышать. В два шага преодолеваю расстояние до единственного окна. Хочу открыть его и, широко распахнув створки, впустить в задраенное наглухо помещение холодный осенний воздух. Но вовремя останавливаюсь, понимая, что удушливая влажность в комнате мнимая, а все, что мне нужно, — это справиться со своими эмоциями. Материальная зависимость от родителей диктует свои правила, и осознание этого ставит меня перед необходимостью строгого отбора приоритетов. Подойдя к кухонному шкафу-пеналу, открыла верхнюю створку и достала банку для круп, в которой держала наличность. Вернувшись к окну, вытряхнула ее содержимое на щербатый подоконник и, ловко поймав несколько монет, покатившихся в разные стороны, посчитала свои убытки после оплаты обязательных коммунальных платежей и единственного похода в продуктовый магазин. А еще вместе с деньгами оттуда выпал флаер клуба «Странгер» с пометкой «одноразового количества посещений». Аккуратно сложив остатки денег назад в банку, я нерешительно несколько раз обвела вокруг матовой поверхности чёрной визитки кончиками пальцев, словно боялась прикоснуться вовсе не к прямоугольному кусочку картона, а к чему-то омерзительно грязному. И с каждым таким витком предупреждение, брошенное мне в лицо барсом, тут же всплывает в памяти. «Запомни, если ты войдёшь в двери этого клуба еще раз...» «Ты будешь готова на все». Именно в этот момент я осознала, какой серьезный оборот приобретает для меня все происходящее. Я буквально чувствовала, как по коже, набухающей тяжестью неуверенности и сомнения ползут мурашки холода, но внезапно вздрогнув, словно стряхнув их со своей кожи, я приняла окончательное решение и запретила себе сомневаться. «У меня просто не было выхода. К чему оттягивать?» «Я уже давно морально готова к любому исходу, будь то новый любовник или даже верениться их со всевозможными, пусть особенными, унизительными предпочтениями, которые я готова терпеть за деньги». Барс четко дал понять, что я его больше не интересую. Только это и стало для меня решающим фактором. «Все это время я пыталась убедить себя, что больше ничего не чувствую». но, словно противоречи себе, готова претерпеть любые, чужие, но только не его прикосновения. Кто угодно, только не он. Тут же, созвонившись с Лидой, попросила ее снова подстраховать сегодня, посидев у меня с Митенькой, и, получив ее утвердительный ответ, заглянув в детскую кроватку на несколько долгих минут, потеряла счет времени, любое своим спящим сокровищем. а потом быстро нырнула в шкаф, прикидывая в уме остатки былой роскоши, сопоставляя их с тем, что имею. Выудив оттуда пару подходящих к исключительному случаю платьев, вывесив их на открытую дверцу, отошла на шаг, чтобы придирчиво осмотреть себя в старое зеркало на стене. Щеки провалились, резко обозначив линию скул. Глаза, даже прежде казавшиеся слишком большими на худеньком лице, теперь смотрели отрешенно, с глухим безразличием. Излишне тонкие щиколотки и выступающие ключицы, которые раньше подчеркивали трепетность и беззащитность фигуры, сейчас вызывали только мысли о том, что человек, их имеющий, нуждается в заботе и поддержке. Понимая, что быстро исправить уже ничего нельзя, мысленно чертыхнувшись, выбрала из двух платьев то, что скрывало явные недостатки моей фигуры и заняла очередь в общей душ». А уже через несколько часов я решительной рукой снова потянула на себя тяжелые двери клуба «Странгер».